Андрей Федин. «Магия не для оборотней». Часть третья. Глава первая. Застывшие около дома Сиеры ворвега Китмара. нахраники охранники молча сверлили меня подозрительными взглядами. Все как один в легкой имперской броне с короткими клинками и счетах. Неприветливые. Словно только что получили выволочку от начальства. Я отметил, что сегодня их на придомовой территории необычно много, да и амуниция на них непривычная. Редко видел, чтобы охрана дома таскала за собой щиты. В прошлый раз я видел у дома белины такое количество вооруженных охранников в те дни, когда дразнил своими визитами Варруиса Китрилок, но те стражи обходились лишь мечами и жезлыми артефактами. Тогда меня здесь дожидались карцы. Сейчас же, судя по нашивкам на одежде, охрана дома состояла из бойцов клана Маран, обычных воинов, не одаренных. Стражей стало больше не только около ворот. Я заметил, что тройки воинов патрулировали и сад. Два поста стражи прятались в тени дома. Не отдыхали, держали под присмотром каждое свое направление. Увидел посты и на крыше. Оттуда смуглые бородачи внимательно оглядывали улицу и окрестности. Семья Варвега либо ждала важных гостей, либо готовилась к нападению. В имперской столице я пока не замечал намеков на приближение зимы. Так и не сумел привыкнуть к местной погоде. Днем здесь по-прежнему нещадно припекало солнце, заставляя горожан прятать головы под тканью капюшонов. А ночью, когда опускалось за крыши домов солнце, воздух подогревали раскаленные камни города. Лишь редкие дожди ненадолго дарили прохладу. Сегодня я не видел на небе ни точки. Пока я трясся в карете, халат на моей спине успел пропитаться потом. Даже слабый уличный ветерок теперь показался бы спасением от жары. Утирая с лица капли влаги, я дожидался, когда хозяевам дома доложат о моем визите. И невольно вспоминал прохладу, в которую окунулся позавчера на вершине башни в Ульфгарде. Вот где такой, как я, чувствовал себя хорошо, почти как в родном лесу. Уже два дня я постоянно думал о том, что мне рассказала в столице Великого княжества Наворского Норма. О князьях охотников и кланах людей об императорском клане и реваншистских планах оборотней, в которые посвятила меня рыжая принцесса. О том, что оборотни в правили людьми, но в то же время сами себе грозили смертью только лишь за появление в имперской столице. Чем дольше я прокручивал в голове рассказ Нормы, тем больше склонялся к мысли, все эти межрасовые дрязги мне совершенно непонятны. Да и интересовали они меня меньше, нежели учеба в Академии. Мысль о том, что император не человек, ошарашила меня лишь поначалу. Но на следующий день я понял. Лично для меня этот факт ничего не менял. Моей целью по-прежнему оставалось изучение магии. Несмотря на посвященность в главную тайну Вселенской империи, я, как ни в чем не бывало, посещал занятия, учил новые буквы. Не изменились и темы моих повседневных разговоров с окружающими. Тилье я не пересказывал слова Нормы. Не рассказывал ей и об имперских кланах оборотней. Что известно дяде, я пока не выяснил. А рыжая в нашем столичном доме с той ночи больше не появлялась. Даже поболтать с Исаном пока не удавалось. Так и гадал, что именно наговорила ему Норма во время танца. Как заставила молчать. После поездки на праздничную церемонию в императорский дворец Китшимани ко мне пока не наведывался. Чем он занимался в эти дни, спросить было не у кого. Второй день на занятиях в академии не появлялась и Сиера-Варвега. Сегодня, после учебы, я все же решил проведать приятеля. Как обычно, задержался в алфавитном зале, разучил три новые буквы. А по пути к карете раздумывал, куда отправиться. В район Китшимани или к Белине. Подумал, что если Исона нет в городе, то в доме вар ничего конкретного о его планах не узнаю. Потому и решил наведаться к Сиере Кит -Марн. Скрипнули дверные петли, вырвав меня из пучины размышлений. Из дома вышел бородатый раб Сиеры Варвега, Шелон. Он хмурил сросшиеся в одну линию густые брови, на ходу буравил меня раздраженным взглядом. Хоть что-то осталось неизменным. Шулона раньше не испытывал ко мне приязни. Сейчас же зыркал в мою сторону едва ли не с ненавистью. «Тебя здесь только не хватало!» — на ходу бурчал раб. «Принесла нелегкая. Что тебе надо, убивец?» Я уловил исходящие от него слабые запахи валерьяны и оружейной смазки, мощный кисловатый запашок пота. Заметил взгляд, как Имра покинул улицу за моей спиной. Внимательный, настороженный. Шелон явно не ждал моего ответа, потому что распахнул калитку. Ухватив за рукав, втянул меня на придомовую территорию. Поспешно загрохотал запорами и небрежно обронил. — Сьерра Варвега Китмаран готова тебя принять. Шелон кривил губы, сердито оттопыривал ноздри. С момента моей первой встречи с личным рабом Белины я успел из безродного арестанта превратиться в представителя имперского клана. Но первоначальное отношение ко мне Шелона так и не изменилось. Тот словно не замечал моих клановых нашивок. По-прежнему видел во мне лишь преступника, освобожденного из городской тюрьмы его хозяйкой. Ступай за мной, хозяйка тебя ждут! Не глядя мне в глаза, рад, добавил. И смотри мне! Не балуй! Шелон, как обычно, повел меня мимо парадного входа к неприметной двери у самого угла дома. Впустил внутрь и зашагал следом за мной по слабо освещенной крутой лестнице. Я слышал за спиной его недовольное сопение. Старался не обращать на него внимания. Витавшие в воздухе дома ароматы навевали мне воспоминания, и приятные, и не очень. О том, как я впервые явился в этот дом, о том, как проводил здесь время в компании Сиеры Белины. Вспомнилось мне и лицо Варруиса Китрилок, как оно перекосилось в тот день, когда Китрилок впервые увидел меня выходящим из спальни его невесты. А еще я вспомнил, как лежал здесь на полу, не находя в себе сил пошевелиться, парализованный заклинанием. И, как ночью, забирался в комнату Сиерры Варвега через окно. Увидел в своей памяти лежавшую тогда на кровати парочку и то, как уносил отсюда жезл с заклинаниями регенерации. С тех пор прошло всего несколько месяцев, но многое успело измениться. Я снова был с двадцатой, только называл ее теперь Тильей. Сиера Варраруиса китрила убилу Норма, которая оказалась мне вовсе не родственницей, а принцесса Селенской империи, пусть и не по крови. Тайный клан разгромил карцев, а мой приятель Исен Варной из Кит Шимани собирался жениться на Сиере Варвега, той самой, с кем я когда-то проводил время в этом доме. Странно, но вот запаха дыма Чимана я почти не чувствовал. Он присутствовал в воздухе, но очень слабый и старый, словно в прошлый раз в этом доме курили траву не меньше двух суток назад. Сомневаюсь, что Иисан так долго обходился без своих любимых бумажных скруток или курительницы. подаренной ему моим дядей Нилраном Вартароном Артороном А это могло означать, что мой приятель не проведывал Сьеру Белину Варвега Барвега Китмарандова, а то и три дня. Похоже, глава клана Китшимани снова отправил младшего сына прочь из столицы. Рыжий либо сумел перед отцом в чем-то провиниться либо расплачивался за нашу поездку в императорский дворец не удивлюсь если приглашение туда он у родителя попросту выкрыл а может все дело в подготовке к свадебной церемонии кто знает какими чудесами варнойс решил удивить на ней гостей с Исоном останется придумать что-то неожиданное для всех и экстравагантное лестница привела нас в светлую комнату где меня встретила большеглазая гита Рабыня Сиера Белины, одетая лишь в яркую набедренную повязку, отвесила мне поклон. Рабыня приветствует знатного сиера. Вспомнил я его значение. Раньше я удостаивался от гиты лишь: "Рабыня приветствует свободного". В отличие от Шелона, гита сразу изменила отношение ко мне, согласно моему новому статусу. Бородатый раб недовольно фыркнул, не прощаясь, удалился. Сиер Вар Астинкит я тоже Сьерра Варвега Китмаран готова принять вас. Голос рабыни прозвучал тихо и глухо, не следа прежних звонких ноток и бодрости. С момента нашей прошлой встречи изменилось и выражение лица Гиты. Потухший взгляд, опухшие веки, поникшие края губ. Ни было румянца на щеках, ни задорного блеска в глазах. Мне почудилось, что рабыня зимно опять постарела, сутулила спину, почти не поднимала взгляд. Она распахнула двери, в комнату своей хозяйки посторонилась, жестом предложила мне войти. Я переступил порог комнаты Сиера Варвега, зажмурил глаза от яркого уличного света, что проникал через огромные, незашторенные сейчас окна. В нос мне ударили резкие запахи вина, кофе и валериана. Они почти полностью затмевали застарелый ароматы дыма чимоны. И сандемил здесь, но ни сегодня, ни вчера. С тех пор миновал не один день. А значит, мой приятель сюда давно не захаживал, если только будущая невеста не отучила его от курения. Сиера Белина Варвега Арвега Китмаран стояла у окна, облаченная в бежевый легкий полупрозрачный халат, под которым на фоне стекла угадывались очертания стройного тела. Она сжимала в руке пустой стеклянный бокал, широко открытыми блестящими глазами задумчиво посматривала на то ли безоблачное небо, то ли на зеленую листву деревьев. Услышала, как я вошел. Повернулась в мою сторону привычным взмахом руки, отбросила с лица челку. Я отвесил ей вежливый поклон, точно выверенный и согласно этикету. «Сиера Белина меня поклона не удостоила». Мне почудилось, что в ее глазах мелькнул испуг, но он тут же сменился на нездоровую отчаянную веселость. Сиера Варвега скривила губы в печальной усмешке, заглянула в пустой бокал, судя по запаху, еще недавно там плескалось ее любимое вино. Белина взглядом отыскала на столе кувшин, поморщила нос, вздохнула. Повела плечами, точно поежилась от холода. Пришел мстить за своего друга, красавчик, – сказала Сиера Кит Марен. Склонила на бок голову, сощурилась. По голосу понял, что она пьяна. На ногах Сиера Барбега стояла уверенно, не покачивалась и не придерживалась рукой о подоконник. Но взгляд и голос Белины намекал на то, что если вино в стоявшем на столе кувшине и оставалось, то совсем немного. А может, то был уже не первый кувшин, из которого Сияра Китмарен подливала сегодня напиток в свой бокал. И даже не второй. Я помнил, что от вина Варвега почти не хмелела. «За какого друга?» — переспросил я. Исана я в комнате не увидел, хотя признаков его пребывания в комнате отметил множество. Начиная с того, что не заметил тех полуголых рабов, которые раньше несли дежурство у двери. Этому факту не удивился, подозревал, что Кидшимани не потерпит их присутствие. И заканчивая пузатыми бутылками мирнского грома на полках шкафа. Сомневаюсь, что гром пила хозяйка комнаты, а вот варной с кидшимани уважал этот напиток. Должно быть, гром, именно его тут, и дожидался. Не строй себе, идиота, красавчик, сказала Белина. За Варной с Кидшимани, конечно, за кого же я еще? Даже я знаю, что у тебя в селении не, не так много друзей. Ты тут все еще чужак, хотя сам этого и не замечаешь. Пусть ты и носишь нашивки кланового сиер ленур вар ятош но от тебя по-прежнему несет провинции. Она смотрела мне в глаза с вызовом, словно пыталась показать, что не боится меня. Продолжала усмехаться, но на ее лице читалось невеселье. Там появилась гримаса боли и отчаяния. Белина невольно отгораживалась от меня пустым бокалом. Сжимавшие бокал пальца побелели от напряжения. Сиера Варвега явно ждала моей реакции на ее слова, а я пока не очень-то понимал, как должен на них реагировать. И почему вдруг Белина вообще должна меня бояться? — Вы с Исоном поссорились? — спросил я. По выражению глаз Сиера Варвега понял, что не просто не угадал, сморозил глупость. Китмаран взмахнула бокалом. Поссорились, сказала она. Что за чушь ты несешь, красавчик? Издеваешься? Или хочешь сказать, что ничего не знаешь? Я продолжал стоять у входа в комнату. Пройти меня не пригласили. Сиера Варвега не спешила изображать гостеприимную хозяйку. А сам я пока не сообразил, куда податься. Присяду на кресло или кровать далеко до Белины. Нам будет попросту неудобно беседовать, не кричать же через полкомнаты. Да и насиделся я за время поездки из Академии в карете. К тому же не собирался здесь задерживаться. Незачем, да и не хотел звать ревность Исына, оставаясь долго наедине с его будущей невестой. — Не знаю, чего, — уточнил я. Белина повела головой, снова отбросила закрывшую ей лоб и брови челку. Нервно усмехнулась, хотя мне почудилось, что она хотела не засмеяться, а зарыдать. — Я думала, тебе, красавчик, уже доложили, что я убила твоего друга, — сказала она. — Ты что сделала? — переспросил я. — Убила Исына варной Сакитшимани. — сказала Беллина позапрошлой ночью, в этой комнате, вот этими самыми руками. Показала мне ладонь, хмыкнула. — Во всяком случае так говорят, — добавила она. — Даже мой отец так считает. И папашка сына тоже. А скоро я и сама в это поверю. — Что это значит? — спросил я. Все так же стоял около входной двери и смотрел на хозяйку комнаты, пытался понять, насколько топьяна. Потому что она явно несла пьяный бред. Алкоголь странно воздействовал на разум людей. Заставлял тех воображать несуществующие вещи и говорить ерунду. Я хорошо расслышал сказанные с Орвега слова и понял значение каждого. Силился, но не мог уловить их общий смысл. Мне казалось, что не мог слишком уж. Странным он мне казался. Белина вскинула вверх глаза, в них блеснули слезы. «Деревенский ты тупица, Ленур!» — закричала она. Размахнулась, швырнула бокал в стену. По ушам стегнул звон разбитого стекла. Сверкнув на свету, брызнули в стороны стеклянные осколки. «Неужели ты не слышал, что я сказала?» Это значит, что Исана больше нет. Понимаешь, красавчик? Нет его. Он умер. Они его убили!» Слезы уже текли по щекам Белины, но Сиера Марон словно не замечала этого. Продолжала кривить губы в улыбке. Ее голубые глаза вызывающе блестели, а улыбка походила на оскал. Такое я в Арвегу раньше не видел. С покрасневшим лицом, с каплями влаги на носу и подбородке. Белина сжимала кулаки, спрятав в них большие пальцы. Сверлила меня взглядом, судорожно всхлипывала, вздрагивая всем телом. Сейчас она походила не на пьяную, на сумасшедшую. «Как это случилось?» — сказал я. Подошел к Белине, положил руки ей на плечи, заглянул в глаза. «Успокойся», — сказал я, — «прекрати рыдать и объясни толком, что произошло». «Они убили его! Понимаешь, красавчик? Убили!» Сьерра Ворвега всхлипнула размазала по лицу слезы. «А скоро убьют и меня», — сказала она. «Сколько я буду здесь еще прятаться? День? Два?» Отец сегодня не позвал меня на обед. Для него я уже умерла. Всем удобно сделать меня крайней. И кит -шимани, и кит -аринах. кит Аринах. не станут ссориться с темными из-за бесполезной, избалованной девчонки. Тем более сейчас, когда метят занять место карцев. Отец мне так и сказал. Белина вцепилась в мой халат. Ее руки дрожали. Слезы капали с ее подбородка, Варвега этого не замечала. Да, я хотела выйти за на замуж. Разве это плохо, Ленур? Кому от этого было бы плохо, у нас были бы дети. Мы оба недолюбливали детей, но он хотел наследников. Я даже нравилась его родителям раньше, до всего этого. Иссон мне сам об этом говорил. Мы понимали друг друга, нам с ним и в постели было хорошо. Но я ведь его не убивала. Правда, Ленур, это сделала не я. Кит Маран замотала головой, разбрасывая капли. Не я, понимаешь? Твердила она. Не я. Ну, зачем бы я это сделала? В чем моя выгода? Я ведь не дура и не безмозглая злодейка, чтобы совершить такое просто так. Ты ведь меня знаешь, Ленур. Скажи. «Зачем бы я пошла на такое? У меня не было повода. Он женился бы на мне, уверенно в этом, через год, через два, но женился. Мне он нужен был живым. Что мне толку от его смерти? Почему мне никто не верит?» Я обнял Белину за плечи и повел к дивану. Сиера Китмаран не сопротивлялась, продолжал утвердить: «Почему мне не верят?» От нее пахло вином, валерианой и потом, а еще страхом. Человеческий страх тоже имел свой, едва уловимый аромат. Мы охотники его безошибочно подмечали. Я убрал с дивана осколки бокала, усадил в Орвегу, протянул ей платок. Тилья всегда клала его мне в карман. «Когда это случилось?» — сказал я. «Как он умер? Можешь мне рассказать?» Белина протерла платком глаза, шмыгнула носом. Глубоко вдохнула, прикрыла глаза, попыталась успокоиться. Я принес ей бокал вина, Варвега одним глотком опорожнила его на треть. «В ту ночь, когда Исон вернулся из императорского дворца», — сказала она, — «знаю, вы были там вместе. Варнойс не поехал тогда домой. Явился ко мне. Он был не похож на себя, молчаливый, раздражительный. Я пыталась у него выведать, что случилось, но он нарычал на меня. Велел мне не соваться в его дела». Я отстала, поняла, что лучше было его не трогать. Он выпил бутылку Грома, о чем-то размышлял, глядя перед собой. Ко мне не прикоснулся, завалился спать. Что потом? Я тоже уснула. а потом почувствовала этот запах. Ну, ты понимаешь. Я возмутилась, Исон лежал рядом, хотела наорать на него, обозвать пьяницей, но не успела. «Поняла, что он выглядит странно, а на груди у него вот здесь?» Белина коснулась пальцем халата на своей груди. «Увидела кровь». Сиера Ворвега вздохнула, но уже не истерично. Устала. «Я сообразила, что он мертв», — сказала она. «Я уже видела мертвецов раньше и не раз». Кликнула Гиту. Та позвала Шелона. Потом пришел папа. И началось все вот это. Кошмар. Бокал опустил еще на треть. Шелон сказал, что китшима не убили одним ударом, Сказала Белина. Кто-то забрался ночью в мою спальню через окно и ударил варнойса тонким клинком точно в сердце. А я спала. Ничего не слышала. Никак ходил по комнате убийца, никак умер Исон, Хотя Шелон говорил, что от такого удара умирают мгновенно. Исон ничего не почувствовал и не успел даже застонать. Она смотрела в сторону кровати. Я тоже посмотрел туда. Вообразил вдруг все то, о чем рассказывала Варвега: Ночь за окном, лежащего на спине Исона с закрытыми глазами и пятном крови на груди. Спящую рядом с ним Белину представил и убийцу. «Почему ты решила, что убийца попал сюда через окно?» — спросил я. Губы Белины дрогнули. «Но он оставил там свою кровь», — сказала Сиера Китмарен. «Совсем немного. Нам тоже удалось его поранить. Нужно было смазать шипы ядом, но кто же знал». Подняла на меня глаза. После того, как ты в влез в мою спальню утащил жезл, я решила оставить около окна для тебя сюрприз. — На случай, если захочешь наведаться сюда снова, — сказала она. — Я тогда разозлилась на тебя. Велела шелону натыкать на стене за окном гвоздей, чтобы ты не смог забраться ко мне вновь безнаказанно. Устроила для тебя небольшую пакость. В то утро я вспомнила о своей ловушке и нашла на гвоздях свежую кровь. «Бокал опустел?» — я спросил. «Ты же не думаешь, что Исуна убил я?» Белина приподняла брови. «Не считай меня за идиотку, красавчик», — сказала она. «Ты мог бы его убить, но не так», — усмехнулась, сказала. «Я неплохо изучила тебя, красавчик. Да и Кит Шимани немало тебе рассказывал. Знаешь, а ведь он восхищался тобой». Тем, что ты всегда гнешь свою линию, не боясь показаться слабаком или идиотом. Он хотел бы поступать так же. Но отец и братья прокляли бы его за такое поведение. А их мнение было для него очень важным, как и твое. А тебе Варной сговорил. Ты единственный из всех, кого он знал, кто не способен ударить в спину. Покачала головой. Нет, Ленор. если бы ты хотел его убить, то вызвал бы его на поединок. Дрался бы с ним в императорском саду или где-то еще, обязательно лицом к лицу. Так же считал Иисон. Он иногда гадал, смог бы тебя победить в честном поединке или нет. Говорил, ты хороший боец, но дурак. Рассказывал, что ты помешан на этих своих провинциальных правилах чести. Ни к чему хорошему это, по его мнению, тебя не приведет. Заглянула в пустой бокал. Нет, красавчик, ты точно не сумел бы заколоть ворной со спящим сказала Белина. «Кто угодно, только не ты. Никогда в такое не поверю. Ты для этого слишком правильный». «А вот я бы могла его так убить. Все об этом знают. Конечно, не в своей постели тут уж, но подобные поступки вполне соответствуют моему характеру. Даже мой отец в этом не сомневается. Но я не делала этого, Ленур. Правда, не делала». Она перестала всхлипывать. Ее плечи паникли. «Я знаю». «Отец Иссона потребовал мою голову», — сказала Сиера Варвега. «Сегодня в полночь срок его ультиматума истекает. Либо ему меня отдадут, либо...» «Нет, другого либо не будет. Мой папашка прямо об этом сказал. Наш клан не потянет вражду с темными, да и не станет воевать из-за бесполезной дурехи». А китаринах не хотят враждовать с Уже видят себя великим кланом, с удовольствием оплатят моей головой поддержку темных. Слезы больше не текли по ее щекам. Когда ночью к нашему дому явятся бойцы Китшимани, я уверена, никакой драки не будет. Мой отец придет сюда, схватит меня за волосы и вышвырнет из своего дома. Вот увидишь, красавчик, так и случится. Я его знаю. Он не истин, не безумец, не бросится в драку. «Понимает, что шансов в одиночку победить такой сильный темный клан, как Шимани, у нашей семьи нет», — Белина улыбнулась. «Обидно умирать ни за что», — сказала она. «За свою жизнь я успела натворить много глупостей и много кого разозлила и обидела. За некоторые поступки вполне заслужила смерть. Никогда не была паинькой. Подозревала, что когда-нибудь... доиграюсь. Хотя я считала себя очень умной, но подозревала, что рано или поздно наступлю на мозоль кому-то, кто умнее. Но не думала, что умру вот так, за чужие грехи. Сьерра Ворвега покачала головой, вздохнула. Ее глаза подернулись мутной пеленой. Едва слышно повторила. Обидно. Я попытался угомонить распиравшие меня эмоции. Выровнял дыхание. Приподнял подбородок не стал делиться с Белиной своими догадками. Ее они точно не успокоят. Выпрямил спину, одернул халат, прижал кулак к груди. Постарался, чтобы в голосе не отразились ни злость, ни обида, сказал. «Сиера Белина Варвега Китмаран, я Алинуру Вар астин, Кит Ятош, князь Стерлицкий, предлагаю вам свою защиту и покровительство. На все то время, пока не будет доказана ваша невиновность, В смерти Сиера сына Варной Сакид Обещаю, на протяжении вышеуказанного срока приложу все свои силы и умения для сохранения вашей жизни и здоровья. Клянусь, что буду исполнять свое обещание вплоть до его выполнения или же до собственной смерти. Сиера Варвега усмехнулась. Сказала, не дури, красавчик, зачем тебе это нужно? Не занимайся ерундой. Твой клан тебя за такое поголовки не погладит, можешь быть уверен? Я уже мертва, хоть ты этого пока и не видишь. Спасти меня нельзя. Но можно умереть и вместе со мной? Веришь ты мне или нет, не имеет никакого значения, потому что сейчас дело не в твоем доверии. Чтобы наказать убийцу сына, глава клана Шимани не пожалеет ни сил, ни денег, и того и другого у него достаточно. Ты только понапрасну сложишь голову. Иссон бы такое не одобрил. Жестом призвал ее замолчать. Иссену бы мой поступок как раз понравился, а вот кое-кому другому. «Для меня будет честью составить вам компанию в посмертии Сиера Варбега, сказал я. «Если придется, умрем вместе. Не буду лгать, говорить, что питаю к вам, Сиера теплые чувства, но я уверен, что Иса на моем месте поступил бы точно так же. Он не бросил бы мою женщину в беде. Может, он был и не очень хорошим человеком, зато он был хорошим другом, я это помню». Я всегда ценил это его качество. Я уже не смогу его спасти, но сделаю для него хоть что-то». Сделал паузу, перевел дыхание, подал Белине руку. «Собирайтесь, Сиера», — сказал я. «Возьмите с собой только самые необходимые вещи. На улице нас ждет экипаж. Какое-то время вам придется пожить в моем доме, там я смогу вас защитить. Уверен, что ситуация скоро разрешится, так или иначе. Обещаю, что приложу к этому все усилия».